К вечеру они возвратились в Париж. Комиссариат бурлил и готов был взорваться от напряжения. Клера Маржелон едва удерживали на стуле человека с кругами, сыпавшего проклятиями и призывавшего погибель на головы полицейских. «Вы слышите эти вопли?» — спросил Данглар, войдя в кабинет Адамберга. На сей раз комиссар не рисовал. Он стоя дописывал отчет для прокуратуры. «Да, слышу», — отозвался он. «Он мечтает перерезать вам горло. Знаю, старина». «Надо бы вам позвонить Матильде Фористье. Вполне естественно, ей захочется узнать, что произошло с землеройкой». Данглар радостно помчался к телефону. «Ее нет дома», — сообщил он, вернувшись. «Я наткнулся на Рее. Он меня раздражает. Вечно торчит у нее. Матильда поехала на северный вокзал провожать кого-то на девятичасовой поезд. Рье говорит, что Матильда скоро вернется». Еще он добавил, что она совсем не в форме, что у нее постоянно дрожит голос и что нужно будет пойти куда-нибудь выпить, чтобы ее развеселить. Интересно, как он собирается это сделать? Вдруг Адамберг, не мигая, уставился на Данглара. «Который часто торопливо спросил он. «Восемь двадцать? А что?» Адамберг схватил куртку и опрометью кинулся вон, только и успев на бегу крикнуть Данглару, что вернется а к его возвращению инспектору хорошо бы прочитать отчет. Выскочив на улицу, комиссар бросился ловить такси. В 8.45 он уже был на северном вокзале. Он влетел в двери на бегу, закуривая сигарету. Заметив Матильду, он преградил ей дорогу. Ну же, Матильда, ведь это она сейчас уезжает, правда? Боже мой, только не лгите! Я уверен, это она. С какой платформы? Скорее, номер платформы! Матильда молча смотрела на него. Скажите же мне номер платформы! кричал Адамберг. Черт бы вас побрал!» — воскликнула Матильда. «Пропадите вы пропадом, Адамберг. Если бы не вы, ей не пришлось бы все время куда-то бежать! Что вы об этом знаете? Она такой родилась! Господи, номер платформы, скорее же!» Матильда не желала ему отвечать. «Четырнадцатая нехотя», — проговорила она наконец. Адамберг оставил ее и помчался вперед. Большие часы в зале показывали без шести минут девять. Добежав до четырнадцатой платформы, Адамберг перевел дух. Там стояла она. Конечно, она! Стройная фигурка в черной майке и черных спортивных брюках. Она казалась тенью. Камила держала голову прямо и куда-то смотрела, наверное, оглядывала здание вокзала. Адамберг вспомнил это выражение ее лица. Она словно хотела увидеть все сразу, не стараясь разглядеть ничего конкретного. Ее пальцы сжимали зажженную сигарету. Потом она далеко отшвырнула окурок. Движения Камилы всегда были удивительно красивы. И этот жест тоже был прекрасен. Она подхватила чемодан и пошла вдоль перрона. Адемберг рванулся вперед, обогнал ее, повернулся и преградил ей дорогу. Камила наткнулась на него. «Иди ко мне», — позвал он. «Иди ко мне, мне нужно, чтобы ты была со мной хотя бы час». Камила взволнованно взглянула на него, именно так, как он это себе представлял, когда она умчалась от него на такси. «Нет», — ответила она, — «уходи, Жан-Батист». Камила едва держалась на ногах. Адамберг помнил, что даже в нормальном состоянии Камила производила такое впечатление, что она вот-вот покачнется и даже упадет. Этим она напоминала мать. Казалось, будто она ступает по шаткой дощечке, висящей над пропастью, а не ходит по земле, как все люди. Однако сейчас Камилу действительно шатало от волнения. «Камила, ты сейчас упадешь. скажи что-нибудь». «Нет, не упаду». Камила поставила чемодан и вытянула руки вверх, словно хотела дотронуться до неба. «Вот смотри, Жан-Батист». Встала на цыпочки. «Видел? Падать не собираюсь». Камила улыбнулась и опустила руки, глубоко вздохнув, «Я люблю тебя, разреши мне сейчас уехать». Она швырнула чемодан в открытую дверь вагона, взлетела по ступенькам, тоненькая, черная, и Адемберг с горечью почувствовал, что ему осталось всего несколько секунд, чтобы наглядеться на это лицо, в котором соединились черты греческого бога и египетской шлюхи. Камилла покачала головой, «Ты сам знаешь, Жан-Батист, я тебя любила». Любовь не могла пройти вот так сразу. Подуешь, и нет ее. Это же не муха. Муху можно сдуть, и она улетит навсегда. Могу тебе признаться, Жан-Батист, у тебя нет ничего общего с мухой. Господи, но любить такого, как ты, у меня просто не хватает сил. Это слишком трудно. Я себе голову сломала. Никогда не знаешь наверняка, где ты, где носит твою душу. Это тревожит меня, и я чувствую себя несчастной. Что же до моей души, то она тоже бродит невесть где. Получается, что все только и делают, что страдают. Господи, да ты и сам все это знаешь, Жан-Батист. Камила улыбнулась. Двери закрылись. Провожающих попросили отойти от края платформы, затем пассажиров предупредили, что не следует ничего выбрасывать из окон вагонов. Да, Аденберг все это уже слышал много раз. Брошенный из окна предмет может кого-нибудь поранить или убить. Поезд тронулся. Один час. Хотя бы один час, а потом можно и сдохнуть. Он побежал за поездом и вскарабкался на площадку вагона. «Полиция!» — сказал он проводнику, уже собравшемуся поднять скандал. Он прошел половину состава. Потом увидел ее, она лежала, подперев голову рукой, не читала, не спала, не плакала. Он вошел и закрыл за собой дверь купе. «Так я и думала», — произнесла Камила. «Ты зануда. Я хочу один час полежать рядом с тобой. А почему час? Я не знаю. Ты не изменил своим привычкам? Ты по-прежнему говоришь «я не знаю». Я не изменил ни одной из своих привычек. Я тебя люблю и хочу прилечь здесь на часок». «Нет. Я потом свихнусь. Ты права. Я тоже». Они еще несколько минут сидели друг против друга. Вошел контролер. «Полиция», — снова сказал Адамберг. «Мне нужно допросить мадам. Никого не пускайте в купе. Какая следующая остановка?» Лиль. Через два часа. Благодарю вас». Адемберг улыбнулся, чтобы не обидеть контролера. Камила поднялась и стояла у окна, рассматривая пейзаж. «А вот это и называется злоупотреблением служебным положением», усмехнулся Адемберг. «Сожалею». «Ты сказал, на часок?» спросила Камила, по-прежнему прижимаясь лбом к стеклу. «Ты думаешь...» У нас есть выбор? Нет. Честно говоря, не думаю, поразмыслив, ответил Адамберг. Камила прижалась к нему. Адамберг обнял ее совсем как тогда, во сне, когда рядом маячил служащий Каирского отеля. Копе было лучше. Здесь не было того посыльного и не было Матильды, чтобы отнять у него Камилу. «Лиль будет только через два часа», — сказала Камила. «Один час для тебя, один для меня». ответил Адамберг.